будти покойный. Он у меня в руках. Испания, как вы сами сказали, заплатит за него втрое, а может, и вчетверо больше. Значит, он будет рад дать за себя хороший выкуп, ну, скажем, раз в 5 больше суммы, назначенной для чанами. Полковник довольно хмыкнул и добавил: "У меня есть преимущество перед вами, майор. Я могу требовать с него выкуп, а вам, англискому офицеру, это никак невозможно". Так что, если всё это прикинуть и учесть, то вы, поразмыслив хорошенько, должны быть довольны, что Иван перепадёт тещёнка фунтов. Силы небесные в праведном гневе, порождённом чёрной завистью, возопил макарти. Вот, как же насчёт выплатить долги? Вот как хотите вы отблагодарить человека, который спас жизнь ваш и супруги? Ну, чёрт побери, я счастлив, что вы мне ничем не обязаны.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 Проследовало продолжительное невнятное бромотание. Потом снова раздался голос полковника. «Теперь подпишите эту расписку и дело с концом». «Какую расписку? Сейчас я вам прочту. Сим свидетельствую и подписью своей удостоверяю, что мною получена от полковника Жерома де Кулеве на денежная сумма в размере тысячи фунтов в виде компенсации за данное мною согласие воздержаться от каких бы то ни было враждебных действий по отношению к капитану Кулеве». «Бладу, как в настоящий момент, так и впредь, до тех пор, пока он остается гостем полковника де Кулевена на острове Маригаланд или где-либо еще. Подписано 10 июля 1688 годом, собственно, ручно». Голос полковника еще не успел замереть, как Маккарт не взорвался. «Сто чертей и ведьм, полковник! Вы что, рехнулись?»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 Я даю вам слово, высокомерно заявил вспыльчивый макартни. Моего слова должно быть для вас достаточно. Ах, вот оно что. Ваше слово, француз явно издевался над ним. Ну нет, вашего слова никак недостаточно. Вы вы оскорбляете меня, полн. Давайте рассуждать по-деловому, майор.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 Вы её подпишете и приложите к ней печать, или я не выплачу вам денег. Чего вы опасаетесь, майор? Да и вам слово, вы даёте мне слово, что мой мор. Чем наше слово надёжнее моего? Обстоятельства делают его надёжнее. У меня не может возникнуть искушения его нарушить, как у вас. Я на этом ровно ничего не выгадываю.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 Време наступила тишина. Потом раздался голос полковника: "Теперь приложите печать, а вашего перстня будет достаточно". Капитан Блад не стал ожидать, так и развернутся дальше события. Высокие узкие окна, выходившие в сад, были оспахнуты. За окнами быстрень надвигались сумерки. Капитан Блад бесшумно перешагнул через подоконник и сейчас среди пышно разросшихся кустов И гибкие листья, словно змеи, обвивали стволы деревьев. Капитан Блад вынул нож и срезал одну тонкую плеть у самого корня. Но вот, натянишься и пальмовой аллее, где уже совсем сгустился мрак, появился капитан Макарни с увесистыми кожаными мешочками в каждой руке. Тихонько напевая что-то себе под нос, он сделал несколько шагов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 Ты заключил сделку с этим французом, а не со мной. Он подкупил тебя, чтобы ты изменил своему долгу. Я в этой сделке не участвовал. Ты лжешь, пёс. Вы оба спятые негодяи, клянусь Преисподней, и работаете на пару. Вот это уже незаслуженное оскорбление, и крайне нелепое притом, сказал капитан Блад. Макарт не снова раздразился бранью. Вы слишком много говорите. Сказал капитан Блад, и с большим знанием дела легонько стукнул его два раза рукояткой пистолета по голове. Майора бмяк, голова его все веселось набок, казалось, он внезапно задремал. Капитан Блад поднялся на ноги и вгляделся в окружающий его мрак. Вокруг всё было тихо. Он, нагнувшись, подобрал кожаные мешочки, оброненные макарти во время своего падения.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 капитан Блат изрядно вспотел, но он продолжал упорно шагать вперёд и поравнялся с кладбищенской оградой, и как раз в ту минуту, когда начала всходить луна. Возгромоздив свою ношу на стену, он перебросил её за ограду, а потом перелез сам. Под прикрытием ограды он пришейте луны, проворно связал мою руки и ноги его собственным кушаком. Вместо кляпа он использовал несколько локонов его парика и закрепил этот неаппетитный кляп шарфом майора, позаботившись оставить свободными ноздри. Он уже заканчивал эту операцию, когда Маккарт не открыл глаза и свирепо уставился на него. «Да, — Да-да, это я, ваш старый друг, капитан Блатт. Страшно строить вас поудобнее на ночь. Утром, когда вас здесь обнаружат, вы будете иметь возможность преподнести вашим освободителям любую ложь, которая спасёт вас от необходимости объяснять то, что ничем объяснить невозможно. Доброй ночи и приятных сновидений. Доброй, мажор. Он перепрыгнул через заграду и быстро зашагал по дороге к морю. На пристани безденный чи элендские моряки с Royal Dutches.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 Пополнять этот запас он не рискнул. Только наполнил два небольших бочонка водой из колодца, а затем он прыгнул в пинашу, отчартовался и сел на вёсла. Ему предстояло провести ещё одну ночь в открытом море. Впрочем, как и в прошлую ночь, на море был штиль, а налетавший порой лёгкий бриз благоприятствовал его пути на Гваделупу, которую он избрал своей целью. Выйдя из бухты, он поставил паруса и взял курс на север вдоль берега, где невысокие утёсы отбрасывали иссени чёрные тени на серебрившуюся под лунной морскую зыбь. Пенаю мягко рассекала эта жидкая мерцающая серебро, и вскоре остров остался позади. Впереди было открытое море и десятимильный переход неподалёку от Гранд-Терр самого восточного из двух островов Бодолупы, капитан Блад решил переждать до рассвета. Когда занялась заря и ветер посвежил, он миновал Сент-Ан, где не встретил ни одного судна, обогнул остров, поплыл на северо-восток и часа через два приблизился к Ле-Мулю. В гавне стояло с полдюжины кораблей, и капитан Блад долго и внимательно к ним приглядывался, пока его внимание не привлекла к себе черная бригантина,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 Со остановкой произнёс шкипер. Блаточус вручил ему один из своих мешочков. Второй он спрятал на дне бочки с водой в ларе пинасы. И там он и пролежал до тех пор, пока через 3 дня позже бригантина не вошла в пролив между Испаньёлой и Тортугой. Тут капитан Блач увидел, что теперь он намерен сойти на берег. Уплатил шкиперу бригантина остальные деньги и спустился в свою пинасу.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 Так капитан Блат возвратился наконец на Тартугу к своему пиратскому воинству, которое уже оплакивало его погибель. А месяцем позже, вместе со всей флотилией, состоявшей из пяти больших кораблей, он снова направился в Бастер, чтобы повидаться с полковником де Кулевеном, с которым, как он полагал, у него были кое-какие счеты. Его появление в гавани во главе такой мощной флотилии взволновало не только население, но и гарнизон.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 Когда главнокомандующий французскими вооружёнными силами в Америке прибыл сюда, чтобы выяснить обстоятельства нападения испанцев на Маригалланд, он обнаружил, что полковник Докулявен ограбил французскую коаляльную казну на эту сумму. Доказательством послужила расписка, найденная в делах беседы де Кулевена. Так вот, где он взял эти деньги. М-м, да, как видите. Лицо коменданта было серьёзно. Грабёж Тяжкое преступление и позорное занятие, капитан Блад. М-м, да, мне это известно. Я немало занимался этим и сам. И, конечно, нет никакого сомнения, что его вздернут на виселицу этого беднягу Мседы Колявена. Капитан Блад кивнул. Ни малейшего сомнения, разумеется. Но мы побережём наши слёзы, дорогой полковник, чтобы пролить их над чьим-либо более достойным прахом.